Глава 64. Мы с Нэшем прошли два лестничных пролёта и три коридора. Вскоре на нашем пути возник дверной проём, забаррикадированный кирпичом. «А это что такое?» — спросила я. Нэш моментально сбавил шаг. «Крыло моего дяди. Старик забаррикадировал его сразу же после гибели Тоби». «Это абсолютно нормально», — подумала я. «Всё равно, что лишить наследство всю свою семью И за долгих двадцать лет не о б м о л в и т с я об этом ни словом. Нэш снова прибавил шаг, и, наконец, мы оказались перед стальной дверью, напоминавшей дверцу сейфа. На двери висела ручка кодового замка, вокруг которой были расположены цифры, а под ней — пятиконечный винт. н а ш привычным движением выкрутил ручку в нужные стороны. Влево, вправо, снова влево. Слишком быстро, чтобы я успела заметить цифры, входящие в состав кода. Раздался громкий щелчок, а потом он повернул винт. Стальная дверь распахнулась, а за ней показался коридор. «Интересно, это какой такой библиотеке нужна такая система безопа...» Не успела эта мысль дооформиться у меня в голове. Как Нэш переступил порог, и я вдруг поняла, что за дверью скрывалась вовсе не комната, а целое крыло. «Старик взялся за строительство этой части дома, когда я родился», — сообщил Нэш. Стены в коридоре вокруг нас были щедро увешаны рычагами, кнопками, Замками, ключами, точно произведениями искусства. а х о т о р н ы с младенчества у ч и т с я вскрывать замки отмычками», — пояснил мне Нэш, пока мы шли по коридору. Я заглянула в комнату слева. В ней обнаружился маленький самолёт. Вот только совсем не игрушечный, самый настоящий одноместный самолёт. «Так это твоя детская?» — спросила я, с любопытством обводя взглядом остальные двери в коридоре и гадая, что за тайны могут скрываться за ними. «Скай было всего 18 когда я родился», — сказал Нэш, пожав плечами. «Она, конечно, попыталась отыграть роль хорошей матери, но получилось не очень. Старик хотел как-то компенсировать мне это». «Соорудив такое...» «Пойдём». Нэш провёл меня в конец коридора и открыл очередную дверь. «Зал с автоматами», — пояснил он, хотя в этом не было необходимости. «Я увидела поле на ножках для игры в настольный футбол, бар, Три пинбольных автомата и стену, уставленную другими автоматами для разных видеоигр. Я подошла к пинбольному автомату, нажала на кнопку, и он ожил. Я посмотрела на Нэша. «Ничего, я подожду», — сказал он. «Стоило бы сосредоточиться. Всё-таки мы шли в последнюю библиотеку, в место, где, возможно, отыщем стол «Давинпорт» и новую подсказку. Но почему бы не сыграть разок? Это дело не помешает». Я подёргала за рычажок, проверяя, работает ли он, а потом запустила мяч. Увы, мой итоговый результат никак нельзя было назвать рекордным, но когда игра кончилась, на экране зажглась просьба ввести мои инициалы. И когда я их напечатала, на дисплее высветилось знакомое приветствие. «Добро пожаловать в дом Хоторнов, Эйвери Кайли Грэмпс». Точно такое же послание я прочла, когда решила поиграть в боулинг. И в точности... Как и тогда меня вдруг накрыло ощущение, что повсюду, куда ни глянь, меня подстерегают призраки Тобиаса Хоторна. Будь вы даже сто раз уверены в том, что перехитрили нашего деда. На самом деле, это он вас обвёл вокруг пальца, и никак иначе. н ы ш тем временем направился к бару. «В холодильнике полно сладкой газировки. Какой яд предпочитаешь?» Я подошла ближе. Оказалось, что «полно» — никакое не преувеличение. Все полки были уставлены стеклянными бутылочками с газировкой всевозможных цветов. с о х р а р н а я вата? Я поморщилась. Кактус? Бекон с халапенью? Когда родился Грей, мне было шесть, заявил Нэш с таким видом. Точно это объясняло разнообразие вкусов газировки. Старик открыл эту комнату в день, когда младшего братца привезли домой. Он открутил крышку с бутылки, полной подозрительной зелёной жидкости, и сделал глоток. Когда родился Джейми, Мне было семь. А ещё через полтора года появился Ксандр. Он выдержал паузу, точно оценивая, хороший ли из меня слушатель. У тёти Зары и её первого супруга никак не получалось завести ребёнка. А Скай пропадала из дома на несколько месяцев, а возвращалась уже беременной. Как говорится, н а м ы л ь ц е тщательно смойте водой, п о в т о р и т ь сначала. Пожалуй, ничего п у т а н и я я ещё в своей жизни не слышала. Может, всё-таки возьмёшь что-нибудь? предложил Нэшке внув на холодильник. Мне приглянулось разом бутылок десять, но я решила ограничиться газировкой со вкусом сливочного печенья. Я посмотрела на Орина, который всё это время играл роль моей молчаливой тени. Никаких указаний на то, что пить газировку опасно, не последовало. И я, сняв крышку, сделала глоток. «Так что с библиотекой?» напомнила я Нэшу. «Почти пришли», — сказал Нэш и провёл меня в соседнюю комнату. «Игровая?» — объявил он. Посреди комнаты стояло четыре стола. Прямоугольный, квадратный, овальный, круглый. Все чёрные. Всё остальное — стены, пол, полки — было белым. Полками были уставлены три из четырёх стен. Но полки не с книгами, заметила я, а с играми. Тут были сотни, а может, и тысячи коробок с настольными играми. Не в силах сопротивляться искушению, я подошла к ближайшей полке и провела пальцами по коробкам. Большинства названий я даже ни разу не слышала. Старик был заядлым коллекционером. С нежностью в голосе поведал Нэш. Я окинула коллекцию благоговейным взглядом. Мы с мамой провели за нас толками, купленными на гаражных распродажах столько дней, что и не сосчитать. А в дождливую погоду обожали брать разом по 3 р ы коробки и смешивать их содержимое в одну огромную игру. Но здесь... Здесь были собраны игры со всего света. На половине коробок даже не было ни слова на английском. Мне живо представилось, как все четверо братьев Хоторнов сидят за одним из этих столов, хохочут, несут всякий вздор, стараются перехитрить друг друга, борются за главенство, может, даже вполне себе буквально. Но я отмахнулась от этой мысли. Нельзя забывать, что пришла я сюда ради д а в и н п о р т а и следующей подсказки. Вот в чём состоит моя игра. И до содержимого здешних коробок мне нет дела. «А что с библиотекой?» — спросила я у Нэша, отведя взгляд от полок. Он кивнул на дальнюю стену комнаты, ту, где уже не было никаких полок с коробками. Двери там тоже не было. Зато был пожарный шест, и виднелась нижняя часть какого-то жёлоба. «А может, горки?» «И где же она?» — спросила я. Нэш подошёл к шесту и многозначительно посмотрел в потолок. «Наверху».